Многозначительно заметил Ван Сайкл, когда с предварительными переговорами было покончено. Городской муниципалитет плох, а эти и того хуже. Без денег к таким мелким плутам и ходить нечего. Я не сужу людей строго, но это шатия. И он сокрушенно покачал головой.